Глава 2. Седой. 2203. 1. Нельму, как и семгу, Андрей предпочитал слабосоленую, без масла и пряностей, полагая их естественный вкус самодостаточным. В галактике, где кроме жителей Земли 1 и Земли 9, даже просто в видах лосося разбирались только гурманы, Андрея, столь требовательно относившегося к его приготовлению, Многие приятели считали пижоном и транжирой. Между тем, он не был ни тем, ни другим, просто любил поесть красиво и вкусно. И если уж тратил на еду деньги, то предпочитал делать это хорошо. Хотя без особых проблем мог неделями питаться концентратами, если обстоятельства к тому вынуждали. Андреевич считали пижоном и за многие другие обстоятельства его жизни. Также необоснованно. Особенно веселили немногих его приятелей стрельчатые в готическом стиле иллюминаторы на его корабле. А между тем все объяснялось просто. Конструктивные особенности корабля не позволяли сделать стандартные круглые иллюминаторы достаточной площади, в то время как длинные и узкие прекрасно укладывались между продольными пилонами корпуса – Другое дело, что совершенно не обязательно было придавать им форму готического окна, как это сделал дед во время последнего капитального ремонта. Но ведь красиво получилось, так почему бы и нет? А уж зеленые с голубым из натуральной ткани занавесочки на этих окнах, их повесил уже Андрей, вызывали просто бурю насмешек. Андрей пожимал плечами. «Мне приятно пить чай у окна, за которым находится иной мир». а то и открытое пространство, и всегда иметь возможность отгородиться от них занавеской. Уютно. Что здесь пижонского?» Андрей нарезал рыбу не слишком тонкими и все равно полупрозрачными ломтиками, отнес ее в кают-компанию вместе с хлебом, овощами и свежезаваренным чаем. После прогулки по портовым районам и бегства сумерек у него проснулся изрядный аппетит, причем захотелось именно хорошей рыбы – Благо, таковая в холодильнике имелась. Андрей усмехнулся. Работа с СБ обеспечила его неплохим заработком по специальности. Денег пока можно было не считать. Сразу после старта с сумерек Андрей поспешил уйти в прыжок, еще даже не задумываясь о том, куда именно пойдет дальше. Просто выбрал недалекую точку в том же секторе и прыгнул подальше от греха и от полиции. Теперь можно было перекусить и все обдумать. Кают-компания на корабле была крохотная, переоборудованная из штатной второй каюты. Диванчики вдоль двух стен, небольшой стол, широкий медиаэкран в стене и два стрельчатых окна иллюминатора. Сейчас за окнами блистала бесконечная россыпь звезд, яркие зерна самоцветов и алмазная пудра на черном бархате. Андрей очень любил звездное небо, но любоваться им предпочитал либо с планет, либо из рубки». а потому, закончив приготовление к легкой трапезе, задернул занавески. Они закрывали только нижнюю половину окон, и то, что малая талика звездной тьмы была видна сквозь треугольники их готических завершений, лишь подчеркивало домашнюю атмосферу кают компании. «У вас уютно», — сказал неожиданный пассажир, уже сидевший здесь у стола. Андрей хмыкнул и тоже, наконец, уселся. «Ну», — сказал он, принимаясь за рыбу и кивком, приглашая мальчишку присоединиться к трапезе, — «рассказывай». «Что?» Андрей хмыкнул снова. «Что хочешь? Мне нет особого дела до твоих настоящих проблем, но раз уж ты набился ко мне в попутчике, то расскажи хоть что-нибудь. Как тебя зовут, например?» «Да, извините, меня зовут Серж. Можно Сергей?» «Угу». Андрей потянулся за новым куском рыбы, раздумывая, не прибавить ли к ней стаканчик полусухого белого. А меня, Андрей, можно Эндрю или Анджей, или еще как-нибудь, если тебе так нравится переводить имена с одного языка на другой. Почему переводить? Меня и дома зовут, то Сергей, то Серж. У нас английский и русский одинаково. «Да», — подумал Андрей, — «мальчик явно вырос не в портовом квартале на сумерках. Впрочем, возможно, его родители просто были из разных миров». «Угу», — снова сказал он. «Ну и зачем тебе потребовалось так срочно покинуть сумерки? Можешь не вдаваться в детали». «Ну, я...» — мальчик виноват, — пожал плечами. «У меня было одно дело. Провалил?» «Нет, просто ситуация оказалась совсем не такая, как мы думали». Должно быть, не такая ситуация оказалась достаточно серьезной, раз может контролировать компьютеры порта и засечь человека на регистрации. В общем, Серж вздохнул «да». «Угу», — в третий раз сказал Андрей. «И куда теперь тебе надо попасть? Высадите меня в любом порту, я доберусь. Лучше, конечно, в этом секторе». «В этом?» — согласился Андрей. «У меня еще есть здесь работа». «А куда вы сейчас идете?» «Пока не знаю». Ужин получился вполне приличным, хотя и без горячего. В завершение Андрей сварил кофе. Неожиданно они разговорились на необычную для случайного знакомства тему о малоизученных и странных мирах ядра галактики. Андрей подивился тому, сколько знает об этом Серж. Он сварил еще кофе, а под самый занавес решил порадовать себя рюмкой коньяка и сигарой. Курение на борту тоже было излишней роскошью, но Андрей и это мог себе позволить. Надо было ложиться спать, чтобы с утра пораньше решить, куда двигаться, и заняться прокладкой маршрута. Подумав, Андрей отправил Сержа в душ, что тот воспринял с очевидной радостью, а сам остался докуривать свою сигару. Минут через 20 пацан вернулся в кают-компанию, до пояса голые, а ниже замотанные в огромное полотенце. Я там воспользовался, простите, стиральной машиной, а то все такое грязное, вид у него был виноватый, но Андрею показалось, что виноватость это искренно едва ли наполовину. «Это ничего?» «Ничего», — сказал Андрей, и вдруг спросил Гада, признается или нет. «Что, надоела дешевая синтетика?» Серж на мгновение замер, потом улыбнулся и смешно поморщился. Страшно надоело. Ладно, Андрей тоже улыбнулся и ушел в каюту, откуда принес чистую футболку и запасное одеяло. Устраивайся здесь, на диване, спокойной ночи.